Глава 22. Валерия. Когда я наводила порядок в квартире, то нашла большой белый альбом с фотографиями. Даже отложила дела, чтобы сесть на диван и внимательно посмотреть на то, что так ответственно долгие годы хранил Марк. В большинстве своем было много фотографий Алины. Мужчина их, похоже, доставал из социальных сетей, куда я редко выкладывал фото ребенка. Возможно, что-то прислал ы Кирилл, что-то слал уже я по просьбе Марка. когда про дочку особенно заходил разговор. Имелись фотографии, которых не было даже у меня. Сделаны они были явно Марком, но так, чтобы я не видела. Подумать не могла, что он так ценно относится к нам. Вспомнила фотографии на стене в комнате и прикрыла на мгновение глаза. А ведь у нас в квартире, где жила с мужем, вообще семейных фотографий не было. Ни одной. И нигде. Телефон рядом со мной завибрировал. А я скосила взгляд и быстро приняла звонок. «Привет, Полина». Сестра мне звонила крайне редко. Да и когда ей? У самой двое детей, чуть старше моей Алины. «Привет», — произнесла она, вздыхая. «Мне мамам все рассказала. Ты сейчас счастлива? Все хорошо? Если плохо будет, мы ведь всегда тебе рады», — п р о т е р а т о р и л а она. «Мне так стыдно, что в нужный момент н е о к а з а л а с ь рядом. А я ведь старшая, должна понимать, как с детьми тяжело». «У тебя их двое», — перебило ее. «Тебе бы самой с домашними делами разобраться». «Лер», — произнесла Полина, — «ты только не скрывай больше ничего, ладно?» «Мы как-никак семья». «Больше не буду», — тоже вздохнула, чувствуя, как н а с у н е ч н а е т чекотать. «У меня сейчас все хорошо». «Не зря мне тогда Марк понравился больше», — рассмеялась Полина. «Да, помню, даже ты настаивала к нему присмотреться», — улыбнулась я. Кто же знал, что так будет? Мы с сестрой долго разговаривали, но все больше о детях. Она мне о своих рассказывала, я и про свою. При этом поняла, что соскучилась, и это общение, как глоток свежего воздуха. Прощаясь, мы договорились больше не пропадать, потому что родные, потому что близкие, потому что в этом жестоком мире держаться надо друг за друга. И в самом конце Полина призналась. — Мне Кирилл не разрешал тебе звонить. — Что? — проговорила, находясь в шоке. — Ну, вроде как мы не апельсинки, а простые осинки. А с нами водиться непрестижно. — Но Марк-то не такой? — Совершенно. У меня не хватало слов от понимания того, сколько всего нехорошего сделал муж. Когда же он будет бывшим-то? Пока занималась домашними делами, ребенком, вспомнила о том, что мне все равно хочется заниматься чем-то полезным и для себя. Скоро а л е н ь к а подрастет. обязательно пойдет в ясли, хотя бы на полдня. Всего того, чему ее могут научить, я дать не могу. Там же и стихи учат маленькие, и упражнения делают полезные, и простым навыкам обучают. Да и детки будут в группе, с кем поиграть можно. Поэтому я всеми руками и ногами за то, чтобы ребенок пошел в сад. Но не раньше, чем через год, чтобы окрепло немного. «А мне... мне нужно себя занять». Понимала, что скоро много времени будет уходить на дочку. Что скоро два сна перейдут в один. Ну и что? Заниматься тем, что приносит удовольствие и отвлекает от повседневности, прекрасно. Чат дома и подъезда я нашла давно. Внимательно следила, о чем пишут. Про что говорят. Да возьми и скажи, что умею печь пироги торты. Конечно, пока без тех красот, которые могут встречаться на страницах кондитеров. Но с чего-то начинать надо. Взрослая женщина из первого подъезда попросила приготовить ей медовик к юбилею мужа. А я так обрадовалась, что почти сразу же помчалась в магазин, где купила все самое необходимое. Марка попросила только отыскать коробку под торт, потому что с собой-то мы ничего не привезли. Алина отлично возилась рядом со мной, пока занималась коржами и кремом. Мне так нравилось, как все слаженно выходило у нас, что душа ликовала и хотелось творить еще больше. Не зря говорят, что когда счастлива и спокойна мама, то и ребенок спокоен. Раньше Алина часто капризничала, плохо спала. И хоть я ее и люблю, но иногда руки опускались. Так тяжело было эмоционально и физически. Но теперь все по-другому. Марк всегда помогает и с удовольствием возится с дочкой. Так что у меня остается время и на дом, и на себя. Торт в этот раз собрала даже быстрее, чем ожидала от себя. а потом долго думал, чем бы таким его украсить. А спас меня Марк. Он пришел с работы, круженый пакетами. — Смотри, — проговорил, не разуваясь. — Я тут свежих ягод нашел. Наверное, будет прекрасно смотреться поверх торта. — Марк, — обняла его за шею, — какой же ты у меня все-таки... — Какой, — уточнил он хитро. — Не знаю, такой такой заботливый, внимательный, ответственный. — Любящий. — добавил он. — Я просто тебя люблю больше всего на свете. Он чуть отклонился в сторону, посмотрел на дочку и добавил. — Вас люблю. Торт совсем скоро отправился в заботливые руки Марка, который отнес его заказчику. А мне на карту перечислили сумму, о которой мы договаривались. Когда мужчина вернулся, мы с Алиной ждали его в коридоре. — Деньги пришли? — уточнил мужчина, а я кивнула. — Ну и отлично, а то налички у соседки не было. Я твой номер ей продиктовал. И, кстати...» Мужчина достал портмоне и из него карточку. «Вот». «Зачем?» – удивленно спросила. «Затем, что ты ходишь по магазинам. Вдруг вам что-нибудь надо будет? Вот и купите. И не спорь». Спорить сразу же расхотелось. В общем-то, он прав. Вечер мы провели в кругу семьи. Марк даже телефон в руки ни разу не взял. Все больше рассказывал о работе, спрашивал, как у нас день прошел. и ни слова не вымолвил о том, что посуда в раковине стоит. Кирилл бы меня давно сожрал за это, всю душу бы выклевал нотациями. Зато Марк после еды спокойно встал у раковины и перемыл то, что мною было оставлено. Мне иногда кажется, что он не настоящий, вот совсем. Разве можно быть таким понимающим и терпеливым? Мне кажется, нет. По крайней мере, я бы в некоторых случаях поступил бы совершенно иначе. Но Марк — это Марк. Он уникальный. Ближе к ночи мне пришло в общий чат подъезда сообщение от соседки со словами благодарности. Потом она уже написала мне личное сообщение с просьбой сделать подобный торт, но больше массы, только для работы. У нее праздник через пару дней. Хочется отнести коллегам торт, отблагодарить за работу вместе с ними. Я согласилась, мысленно думая о том, сколько мне сделать коржей, как замесить творожный крем. — О чем з а д у м а л а с ь спросил Марк. — Да про торт, — улыбнулась. — Хотят еще. — Отлично. Ну а суть твоих дум? — Сколько и чего нужно замесить? — А есть же специальные кухонные к о м б а й н которые мешают все. — о улыбнулась. — Полным-полно. На любой вкус, цвет и достаток. Разговор постепенно сошел на нет, потому что нужно было купать дочку и укладывать спать. А совсем скоро и мы с Марком отправились в комнату. чтобы обняться, прижаться друг к другу и наслаждаться каждым мгновением. «Когда т о м е с я ц закончится?» — уточнил мужчина. «Осталось дней пять, кажется». «Позвони завтра адвокату, узнай, как у нас обстоят дела». Утром я закружилась немного, но ближе к десяти позвонила Роману Юрьевичу. Правда, он звонок мой сбросил, а сам перезвонил только через пару часов. Может, на заседании был. Но я за это время и з в е л а с ь Какие только мысли голову не посещали. И самое страшное было, что вдруг семья Кирилла смогла подкупить адвоката. И он теперь не на моей стороне. Только усилием воли и тем, что рядом была Алина, заставил а себя успокоиться, не разводить панику, не беспокоить Марка по пустякам. — Валерия, у меня для вас новость! — начал мужчина без приветствия. Я сразу насторожилась, но постаралась ответить нейтрально. — Здравствуйте, Роман Юрьевич. «Надеюсь, новость будет хорошая?» «Новость прекрасная. Вы теперь свободная женщина». «На вы что?» «Я даже села на диван, так как полученная информация меня сильно поразила». «Именно», — усмехнулся мужчина. «Ваш бывший муж не претендует ни на что. Ребенок с вами, тут не переживайте. Все документы подписаны, а л и м е н т платить будет». «Лихо вы», — произнесла, находясь в прострации. — О, м о и заслуги тут почти нет. Кирилл пришел ко мне женщиной, которая, судя по всему, имеет рычаги давления на него. — -а, а произнесла. — Тогда все понятно. — А можно мне как-то документы высылать? Я уехала из города. — Можно. Мне пообещали доставить бумаги в течение двух дней с помощью курьерской службы. А я сразу же п о з в о н и л Марку. — Я свободна! Развод свершился! — Ура! — закричал он. Надо отметить, сегодня идем в кафе. Я прыгала на одном месте от счастья, но потом вдруг поняла, что даже начала плакать от облегчения, от понимания, что теперь никто и никогда не испортит мне жизнь. Марк приехал к нам даже раньше, наверное, успел сделать все дела заблаговременно. Быстро меня подхватил на руки и закружил, чтобы потом остановиться и прижать к себе. — Какая прекрасная новость, — проговорил он тихо. У меня у самой слов не хватает. Документы привезут курьером. Значит, скоро вы, по всем правилам, будете моими. Даже не верится. Вечер мы провели в кафе, погрузились в наш маленький мир под названием Семья. И да, стоит признать, что вопрос о свадьбе был поднят. Я Марка понимала, ленивое это впервые, чего не скажешь обо мне. Первый опыт был обманчиво гладким. Хотя кого я обманываю? Жених перепил, Драка на свадьбе была, подружки невесты скандалили, как склочные бабы. Просто я всегда была как-то далека от эпицентра конфликта. Или же он куда-то подальше перемещался. Только пусть конкурсы будут приличными. Я сдалась, особо и не споря. Понимала, что на это торжество с моей стороны придут только тетя, сестра с семьей. Марк сказал, что будут его родители, сестра и пара друзей. Я же, в общем-то, понимала, что буду просить Вику встать рядом со мной как свидетельницу. Больше-то и некого. Надеюсь, сестра Марка против не будет. Мы просто распишемся, снимем зал в кафе или ресторане, где вместе посидим чуть-чуть. С детьми сильно не отдохнешь. Хорошо. Такой вариант меня более чем устраивал. Осталось только дождаться документов, присмотреть себе платье и позвонить родным. Кстати, поедем мы сами, потому что проще так, чем всем гостям приезжать к нам. Да и потом, не уверена, что у сестры получится. Машин-то у них нет. Домой вернулись только через два часа. Неспешно шли по заснеженной улице. Наслаждались тихим вечером, который не оморочился даже постоянными звонками Кирилла. Сначала он набирал мне такое ощущение, что делал это в совершенно нетрезвом виде. Потом позвонил Марку. Но наша идея была настолько прочная. то все остальные просто выпадали за ее пределы. Надо ли говорить, что мы лишь загадочно улыбались? А Марк мне еще и подмигивал. В таком приподнятом настроении дома переделали уже отработанные до автоматизма дела, связанные с дочерью. А потом снова нежились в ванной, подбирая в мечтах мне платье, а Марку костюм. — А, колечко, — замялась я. — Может, оставить? Ты же его купил. — Нет. покачал головой мужчина, смотря мне в глаза. «С этим кольцом м н е не с а м ы е п р и я т н ы е воспоминание. Оно далеко?» «В шкатулке». Призналась, потому что давно его не ношу. Сейчас на мне было только то колечко, которое совсем недавно подарил Марк. «Можешь его в ломбард сдать?» — б е с п е ч е н н о добавил Марк. «У тебя будет другое». в Собственнические нотки в колосе «нет-нет» д да и проскальзывали. «Мне иногда кажется, что ты м н о й одержим». «Так нездорово выгляжу», — уточнил Марк. «Не знаю, хорошо это или плохо, но вот когда ты рядом, все словно правильно. И очень надеюсь, это не одержимость, а такая любовь н е з е м н а я Но если буду давить, нарушать твое личное пространство, ты мне говори сразу же». «Хорошо». Кивнула, но пока ничего подобного я за ним не замечала. Надеюсь, и не будет подобного. Тирана видеть рядом с собой я бы не хотела. Пусть Марк остается таким, как сейчас, нежным, ласковым, понимающим, поддерживающим, таким идеальным, таким моим. Потянулась к нему, чтобы запечатлеть нежный поцелуй, передающий всю гамму моих чувств. И пропала, как обычно. С ним мне кажется, что я начинаю чувствовать жизнь и по-настоящему жить. Вечер закончился еще п р е к р а с н е й чем день, плавно перетекая в очень нежную ночь. И крепкий сон. в котором не так тепло и хорошо, что просыпаться лень. А надо. Новый день обязательно принесет что-то незабываемое и интересное.